Глава 5 Седьмая ехала в закрытой повозке вместе с местным купцом. Сперва она собиралась дать указание, чтобы ей снарядили транспорт из поселения зеленых Хребет, но потом передумала. Учитывая их организацию, ждать бы ей пришлось как минимум до вечера. и Это в лучшем случае. А тут по счастливой случайности проезжал один мелкий торговец. Который как раз собирался в город, расположенный перед башней. У него было всего две повозки, одна закрытая, в которой он сам ехал, и вторая, уже побольше, груженная различным товаром. Седьмой как-то уже доводилось бывать в Картасе, когда она была еще маленькая, и впечатление этот город оставил неизгладимое огромное количество народа, вечно стоящий шум, от которого гудит голова тысячи запахов, смешивающиеся в один, который мог быть только там и нигде более. Ну и, конечно же, эта величественная башня. Ничто не могло с ней сравниться. Она прекрасно помнила, какой трепет вызывало это сооружение и интерес, а что же там внутри. Но, естественно, ни о каком посещении башни на тот момент не могло быть и речи. Сейчас же седьмую нисколько не беспокоили детские воспоминания. Она ясно и точно знала свою задачу. Только вот если ее объект успеет проникнуть за стены самой академии, у нее возникнут проблемы. Хотя даже так она в любом случае выполнит свое задание. А уж в этом-то сомневаться не стоит. «Госпожа, нам придется объехать темный лес, но это займет несколько дней», произнес торговец. «Делай свою работу. Я не знаю местных земель. Главное, чтобы мы прибыли в пункт назначения». Понял, кивнул он, неуверенно улыбнувшись, и сразу же отвел свой взгляд в сторону. Седьмая блокотила голову назад и принялась медитировать. А торговец постоянно настукивал барабанную дробь своими пальцами по подлокотнику. В таком положении прошел не один час, как вдруг повозка начала замедляться и остановилась. Она решила не придавать этому значения. Может, кучеру в туалет приспичило или еще что. Но чуть позже она почувствовала приближение людей. Это было странно в таком-то месте. «Что-то случилось?» — спросила она. э сейчас узнаю». Мужик выскочил наружу и ушел вперед а спустя буквально полминуты дверь в повозку сильно распахнулась, и кто-то дыхнул внутрь перегаром. «О, вы только гляньте, какой тут экспонат сидит! Вот это улов!» — Пробасил мужик, разглядывая седьмую. По всем признакам это явно были бандиты. «Может, покажешь нам свое личку? О, -о, -о, о — присвистнул второй мужик, который тоже подошел заглянуть внутрь. «Да мы нашли целых два сокровища! Деньги-то, небось, в достатке у такой госпожи!» Седьмая спокойно сидела, даже не обращая внимания на разговоры грабителей. Она размышляла. Группа бандитов остановила повозку, явно поджидая ее. Но их совсем не интересует товар, словно они и так знают, что там. Мужики по очереди принялись заглядывать к ней в повозку и обсуждать, как же им повезло с пассажиром а этого торгаша и вовсе след простыл. Почему он тогда не защищает свой товар, не пытается откупиться от них? Все было слишком очевидно. Он же издал ее. Скорее всего, заранее послал весточку о том, что у него в повозке будет находиться какая-то знатная особа. Только вот он и сам толком не знал, кем она является, так как не успел даже в поселение заехать и остановиться. Понял лишь, что она важная шишка, когда торговцы из-за нее развернули и отправили обратно в город. И получается, что тут также и небольшая обида могла закрасться. Вот он решил ей таким образом отомстить. Ну и болван же, подумала про себя седьмая. «Зачем же ты прячешь свою фигуру за этой простыней? Я же вижу, что фигурку у тебя что надо. От меня такое не скроешь». Чуть ли не облизнувшись, произнес первый мужик, забираясь в повозку. «Это ритуальное облачение для того, чтобы проводить приговоренных в последний путь. И тебе не следует прикасаться к нему, если не хочешь лишиться руки», — ответила Седьма. «О, девка-то с характером?» «Эм, парни», — потирая ладонью свою кисть, неуверенно проговорил другой паренек. «Может, ну ее, пускай езжает своей дорогой эх «А-ха-ха-ха!» хором загомонили остальные. «Ты сейчас шутишь? Сразу видно, мало еще. Совсем ничего не понимает. Иди-ка погуляй, на шухере постоишь, пока взрослые дяди развлекаются». «Шутники заделался!» — подхватил второй, потирая руки. «Да такая добыча бывает разве что раз в жизни!» Всего четверо грабителей. Успела подсчитать седьмая. Хотя один из них не показывается. Плюс торговец с двумя кучерами. Они тоже явно в курсе всех дел. «Ну так что, ты по-хорошему снимешь с себя?» Мужик посмотрел на ее одежду, потом перевел взгляд на маску и продолжил. «Все лишнее. Или мне тебе помочь? Если у тебя лицо уродливое, так ничего страшного. гы Я гляну, а потом верну твою маску на место. Или вон Кирюха мешок тебе приготовил. хе хе хе Мужик потянулся рукой к ее маске, но в какой-то момент просто замер. Седьмая только притронулась к своей катане, и все. А спустя мгновение из руки мужика фонтаном брызнула кровь, после чего его культя упала на пол. Он непонимающе посмотрел на свой обрубок, потом на руку, валяющуюся на полу а потом истерически завизжал, выпучивая глаза от боли. Молодой парнишка тут же отшатнулся назад и упал на жопу, а второй мужик, сообразив, что только что произошло, достал с пояса меч и с диким воплем кинулся на девушку. «Ах ты, сука, ты что натворила?» Седьмая встала и пошла ему навстречу. Не добежав полметра, мужик развалился на несколько частей. Кровь брызнула из его тела во все стороны. Ни одна капля не упала на белое одеяние девушки. Она задержала свой взгляд на напарнике буквально на секунду и двинулась дальше. В это время парень побледнел, позеленел и чуть ли не потерял сознание. Он был не в силах ни пошевелиться, ни закричать. Ужас при виде этой маски застыл в его глазах. Только сейчас до него дошло. Только сейчас он вспомнил те легенды, что слышал когда-то. Не прошло и десяти ударов сердца, как все вокруг стали трупами. Нет, не так. Они превратились в безжизненные куски мяса. Некоторые из мужиков были порублены на десятки частей. Только вот девушка так и не обнажала свой меч. «Да что же это за монстр такой?» Пронеслось в голове парня, когда седьмая развернулась и направилась в его сторону. Он остался последний. «Все остальные мертвы. Ну вот и все». «Почему ты с ними?» — произнесла седьмая. Парень не сразу понял, что она имеет в виду. Сперва он вообще пытался осознать, что все еще жив, и только потом попытался что-то вымолвить для ответа. Но получилось далеко не с первой попытки. «Я э -э, пытаюсь прокормить свою семью». «У меня больная мама и отец, который не может ходить». «И?» — спросила седьмая. «Ты не способен найти себе нормальную работу?» «Но у нас вокруг и нет». «Достаточно», — резко остановила его седьмая. «Дальше мне неинтересно». «Ты слишком слаб, — распошел по наиболее простому пути. Сегодня ты не умрешь, не от моего меча. Но не думаю, что такого, как ты, хватит надолго». Она ушла, направилась вглубь леса, несмотря на то, что уже начало темнеть. А парнишка еще долго сидел на земле, не поднимаясь и не веря в то, что он остался жив.